лагерную куртку на ковбойку и шорты дикого. Грудь его наискосок пересекала желтая тетива лука, а у пояса болтался синий колчан с торчащими из него длинными хвостами стрел. «Почему в два?» — спросил Томпсон. «Банкет начинается не в четыре, а в три. Съезд гостей в половине третьего».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 Во главе с Мартином. Я еле сдержал радость. Лучшего соратника трудно было и пожелать. Завершив окружение, продолжал фляж. Начинаете штурм. Четыре входа, четыре группы. Мартин с тремя проникает через главный. И два боковых входа. И занимает зал. Ты через артистические закулисы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 «Сейчас будем перевооружать твоих лучников». «Пусть другой и перевооружает, а я сану», — осклабился Джеймс. И я вспомнил соотношение сцены и ложи. Метров тридцать, не больше. Сколько летит стрела? «Сейчас проверим», — сказал Джеймс и распахнул дверь в коридор. «Тридцать и будет».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 Анри Фронталь был убит вторично. «Две секунды», — ответил фляж. «Прикрепи кусок шнура с запасом, секунды полторы на прицел и поджигай», — сказал я Джеймсу. «Целься в орла, со сцены он виден. А промахнешься?» «Исключено», — возразил Джеймс. «Приводи себя в порядок, мэр», — сказал Фляж, «по-видимому считая, что вопрос о взрыве исчерпан». «Ты будешь солдерменами в зале. Завидую». «А ты?» «Но у меня дел много». Фляж спрятал часы. «Учти, что Амнибусы и Мартина уже выехали», — сказал он мне и подмигнул Томпсону. «Получится у него».